Код истории показывает нам не становление чуждых нам вещей, а наше становление, становление нашей науки. Природа указанного здесь отношения обусловливает характер представлений и интересов, могущих у нас возникнуть относительно задачи истории и философии. Понимание этого отношения выясняет нам вместе с тем субъективную цель изучения истории философии. Эта субъективная цель состоит в том, чтобы путем изучения истории этой науки быть введенным в самое эту науку в вышеуказанном отношении между Истории философии и самой философии заключается также указание на те принципы, которыми мы должны руководствоваться при трактовке этой истории, и более точное уяснение этого отношения должно быть поэтому одной из главных целей нашего введения. При этом мы, разумеется, должны также принять во внимание понятие той цели, которую ставит себе философия. И даже можно сказать, что это понятие должно лечь в основу пояснения. И ввиду того, что, как мы уже упомянули, научный разбор этого понятия не может иметь здесь места, то разъяснения, которые мы должны здесь дать, могут лишь иметь своей целью не доказать посредством постижения в понятии природу становления философии, а скорее дать о ней предварительное представление. Это становление... Не есть лишь бездеятельное происхождение, подобное тому, что мы представляем себя под происхождением, например, солнца, луны и так далее. Оно не есть только движение, вне оказывающей противодействия пространственной и временной среде. Нет, перед нашим представлением должны проходить деяния свободной мысли. Мы должны изобразить историю мира мыслей, изобразить, как он возник и как он породил себя. Старинное вкоренившееся убеждение полагает, что в мысли состоит именно отличие человека от животного. Мы не отказываемся от этого убеждения. Согласно последнему, все то, что человек имеет в себе более благородного, чем животное его природа, он имеет благодаря мысли. Все, что человечно, как бы оно ни выглядело, человечно лишь благодаря тому, что в нем действует и действовала мысль. Но хотя мысль и есть таким образом существенная, субстанционная, действенная, она все же имеет дело с многообразными вещами. Однако, строго говоря, наипревосходнейшей следует почитать ту деятельность мысли, которая исследует не другое и занята не другим, а которая занята самой собою, именно самым благородным, которая искала самое себя и самое себя открыла. История, развертывающаяся перед нами, есть история нахождения мыслью «самой себя». А с мыслью дело обстоит так, что только порождая себя, она себя находит. Дело даже обстоит так, что лишь тогда, когда она себя находит, она существует и действительно. Системы философии — суть эти акты порождения, и ряд этих открытий, в которых мысль ставит себе целью открыть самое себя, представляет собой работу двух с половиной тысячелетий. Но если мысль, которая существенно есть мысль, есть вечная, сущая в себе и для себя, а все то, что истинно содержится только в мысли – то каким образом этот интеллектуальный мир доходит до того, чтобы иметь историю? В истории изображается то, что изменчиво, что минуло и ушло в ночь прошлого, то, чего уже нет. Истинная же, необходимая мысль, а лишь о такой мысли здесь идет речь, не может подвергаться изменению. Этот вопрос должен быть рассмотрен нами в первую очередь. Но, во-вторых, нам непременно должно прийти в голову, что существует еще много других важнейших продуктов творчества — которые также представляют собой произведения мысли и которые мы, однако, исключаем из нашего рассмотрения. Таковы религия, политическая история, государственное устройство, искусство и науки. Спрашивается чем отличаются эти произведения мысли от тех, которые составляют наш предмет. И вместе с тем спрашивается также, каково их отношение друг к другу в истории. Об этих двух вопросах Следует сказать все необходимое для того, чтобы мы могли ориентироваться, в каком смысле здесь излагается история философии. Кроме того, нужно, в-третьих, иметь общий обзор раньше, чем перейти к частностям. В противном случае мы из-за частностей не увидим целого. Из-за деревьев леса, из-за философских систем, философии, дух требует, чтобы он получил общее представление о цели и назначении целого, дабы он знал, чего ему нужно ожидать. Подобно тому, как мы желаем обозреть ландшафт в целом, который исчезает, когда начинают останавливаться на отдельных его частях, так и дух хочет видеть отношение отдельных систем философии к всеобщему. Ибо отдельные части обладают на самом деле своей главной ценностью лишь через их отношение к целому. Ни к чему это так не относится, как к Философии и затем к ее истории. В истории может казаться это установление всеобщего несколько менее необходимо, чем в науке в собственном смысле слова. Ибо история кажется на первый взгляд последовательным рядом случайных событий, в котором каждый факт стоит сам по себе, совершенно изолированно от других, и она показывает нам лишь временную связь между ними. Но уже в политической истории мы этим не удовлетворяемся» мы познаем или, по крайней мере, чувствуем в ней необходимую связь, в которой отдельные события получают свое особенное место и свое отношение к некоторой цели приобретают следовательно значение, ибо значительное в истории значительно лишь благодаря своему отношению к некоему всеобщему и своей связи с ним. Иметь перед своими глазами это всеобщее означает поэтому понять смысл. Я буду поэтому заниматься в своем введении лишь следующими пунктами.